Июль двадцать четвертый. О воображаемых качествах следует упомянуть. Цепь не крепче своего самого слабого звена. Нехорошо, если во время бури якорный канат оборвется или унесет в море или на скалы. Так же и с воображаемыми качествами. Отсюда и необходимость испытаний, дабы знал ученик, где его слабое и незащищенное место потому невыдержанными испытаниями не следует огорчаться. Себя надо знать. Надо знать степени своих способностей, выносливости, выдержки и сил. Плавание в своем челне по океану жизни небезопасно, искусство пловца и его возможности надо учитывать точно. Каждое качество духа у каждого человека имеет свой потолок, и каждое испытание показывает его высоту. И невыдержанные испытания скорее покажут его, чем испытания успешно пройдены. Только испытания, успешно пройдены на пределе напряжения, могут служить верным показателем степени качества и сравниваться в этом отношении с испытаниями невыдержанными. Эти последние у обычных людей служат свидетельством слабости или падения духа. Для истинного же ученика они являются только лишь лакмусовой бумажкой, реактивом, определяющим в нем степень испытуемого качества. Не огорчают они его, но указывают, что надо еще укрепить и в чем утвердиться. И радуется испытуемый каждой возможности лучшего познавания самого себя для того, чтобы... Более уверенно двигаться дальше. Слабое звено в цепи заменяют новым и прочным, также и с любым качеством духа, Укрепляя и обновляя его И вливая в него новые силы. Лучше радоваться каждому испытанию, Даже невыдержанному, Чем горевать и печаловаться о неудачных. Никто и ничто не может остановить дух, Бесповоротно решивший свой путь до конца. Оставим раскаяние, уныние, Безнадежен с неудачником, решивший свой путь до конца, знает, что возврата назад нет, и все служит на пользу его несломимому духу.